Глава 18. Легкое покалывание по всему телу, и я оказываюсь на небольшой площади в окружении двухэтажных домов. Вокруг лежали кучи вещей, убрать их еще не успели, и толпа гомонящих людей, что-то обсуждающих. Увидев меня, все замолчали и уставились как на какое-то чудо. «Надо же!» – произнес я. «Думал, что дома одноэтажные будут, и поселение представлял себе поменьше». Была глубокая ночь, но в жилищах откуда-то имелось электричество, явно не свечи горели, поэтому представить примерный размер деревни возможно. «Здравствуйте, Андрей Евгеньевич!» Ко мне подошел Геннадий Анатольевич. «Все дома купили за рубежом, говорят, что теплые, даже сильные морозы не страшны, а там, где их покупали, только такие были. Я думал, что срубы закупали, а тут чуть ли не коттеджи. Так вы же видели цену!» удивился начальник моей охраны. «За такие деньги срубы никто покупать не стал бы. Слишком дорого». «Понятия не имею, сколько срубы стоят, а сколько эти дома», ответил я. «Да и плевать. Ладно, завтра все посмотрю. Куда мою жену дели и где мой дом находится?» Мужчина повел меня по одной из четырех улочек, ведущих к центру. Шли мы недолго. Остановились около одного из домов, который мало чем отличался от остальных. Тут тоже горел свет». Алена выскочила наружу, когда услышала голоса, а потом и остальные за ней последовали. Все были бодры и веселы, видно перемещение на такое расстояние сильно впечатлило всех прибывших людей, поэтому сегодня никто ночью спать не будет, пока все не обсудит. Я же не стал особо рассиживаться, хотя сегодня почти ничего не делал, но морально был опустошен, как будто весь день трудился, не покладая рук». Ранним утром направился на осмотр того, что тут успели сделать за несколько месяцев. Со мной пошла моя супруга, да и Лера со своим драконом рядом пристроилась. Они вчера тоже поздно прибыли по местному времени, поэтому тут тоже уже было темно и толком ничего рассмотреть не получилось. Экскурсоводом стал Геннадий Анатольевич, он уже успел войти в курс дела. Дома для всех построить не успели». Поэтому в некоторых жилищах пока жили по две, а в некоторых случаях и по три семьи. Хотя была и хорошая новость, которая касалась этой проблемы. Имелись дома в разобранном виде, их нужно было только собрать. Поэтому вскоре эта проблема будет решена. Деревня была очень большой, другого я и не ожидал. За все время сюда переправилось больше полутора тысяч человек. Бойцов, как я и заказывал, прибыло чуть больше 600 человек. Многие из них были без семей. Поэтому вопрос насчет женского пола нужно было решать в ближайшее время. Само собой не собирался нанимать девушек легкого поведения и всеми правдами и неправдами привозить сюда. Борделя мне тут еще не хватало. Задумка была совсем другая. По словам Марка, а я ему после принесения клятвы верил, большинство граждан из его мира живут, мягко говоря, плохо. Так кто мне мешает оттуда людей на работу взять? Поварами или еще кем-то? Да хоть портными. Ткани разных мои ребята закупили, чтобы поменьше с внешним миром контактировать. Вот с ними и пусть пытаются создать семьи. Были на территории поселка и простые деревянные дома. Даже один большой барак из бревен, по словам Геннадия. Эти строения строили в первую очередь, когда еще не дали команду закупать новые дома. В них пока никто не жил, так как там даже электричество не было проведено. Радовало, что хоть печки имелись. Бензогенераторы тоже были, как и горючее к ним, причем в достаточном количестве, а если не хватит, то закажут еще. Были верные поставщики. В нескольких километрах отсюда располагалась еще одна деревня, в которую свозили разное имущество, а уже после перевозили его сюда. Там находилось несколько семей, которые строили из себя местных. Впрочем, по словам безопасника коренные жители там тоже имелись. Это сделали для того, чтобы крупное поселение не смогли даже случайно заметить, да и заинтересоваться, откуда оно тут взялось. Транспорт, с помощью которого можно было перемещаться по болотам, тоже закупили. Причем, как мне сообщил один из знающих бойцов, очень хороший, естественно, всех интересовало, зачем он мне понадобился. Места тут сухие, хоть и сделали предположение, что я на нем зимой собрался по сугробам кататься. Можно было его и так использовать, Он был в основном на воздушных подушках. Раскрывать этот секрет я не стал. Пусть пока так и думают. Также у нас теперь имелась большая оружейка, в которой находилось почти все закупленное оружие. Тут Никита Андреевич или его помощник расстарался. Везли все из-за рубежа, чтобы не привлекать внимание российских властей. Достаточно было только пересечь границу, а дальше по рекам сюда доставляли. Чего тут только не было – Даже устройства, чтобы сбивать самолеты и вертолеты были в наличии. Геннадий пояснил, что теперь нас солдаты не будут окружать, поэтому следовало быть готовым к любым неприятностям. Все это добро охраняло несколько бойцов, которые сменяли друг друга, работали посменно, заступали как в караул. В общем, за несколько месяцев эти люди проделали огромную работу, чем изрядно меня порадовали. Молодцы, что тут скажешь. Монеты из мира Марка изготовили, поэтому надолго я свою главную задумку откладывать не стал. «Значит так», – хлопнул я в ладоши. «Алена и Лера, вы чего за мной ходите? Идите кушать готовьте, есть уже охота. Своего хвостатого толстяка тоже забери, иначе за нами так и будут дети толпами ходить». «Слушаюсь, мой генерал», – приложила руку к голове Алена, после чего, захватив сестренку, удалилась. «Геннадий Анатольевич, тут есть большое здание, куда все командиры моих бравых охранников поместятся». «Есть», – удивленно ответил мужчина, – «да и немного у нас старших. Собрать?» «Да, и Марка тоже сюда позови. Его помощь мне тоже понадобится». Собрались мы в том самом бараке, который пока пустовал. Даже электричество сюда временное подвели, когда я распорядился провести собрание. Окна тут были небольшие и давали мало света. Перед мной сидело около двух десятков мужчин, одетых в военную форму с оружием, Видно, им дали приказ вообще с ним не расставаться. Все они уже стали заступать в патрули. Вокруг нашей деревни были установлены какие-то устройства для обнаружения незваных гостей. Уже медведя обнаружили, и, видно, мы на его территорию забрели. Поэтому следовало тем, кто углублялся в лес, быть очень осторожными. Хотя бедный Мишка очень удивится, когда начнет ковырять магическую защиту. Думаю, что с моими амулетами бойцы легко справятся с медведем. Была другая беда. Не у всех жителей и семей они имелись, но, думаю, со временем эта проблема будет решена. Я этим займусь. Геннадий Анатольевич, тихо позвал я безопасника, доспехи на всех готовы? Да, ответил он, на складе лежат, а зачем они? Скоро узнаете, улыбнулся я, а после обратился к собравшимся мужчинам. Уважаемые граждане, с этого дня вы будете заступать на посты в особых доспехах, «Геннадий Анатольевич, распорядись, чтобы принесли один комплект». Минут через десять на столе были разложены средневековые доспехи. Все, как полагается, щит, меч, боевые ножи и прочее. Размеры с охранников были сняты заранее, только они были не в курсе, для чего это делают. «Охренеть», прокомментировал один из охранников мой приказ. «Вот в этом в патрули заступать?» «Не только», – порадовал я его, – «С утра и до вечера все вот в этом должны ходить. Как они надеваются, вам покажет многоуважаемый Марко. Ты же знаешь, как это делается?» «Конечно!» – кивнул мужчина, тоже присутствующий на собрании. «Зачем это?» – спросил один из командиров. «А огнестрельное оружие с собой не носить, что ли?» «Носить. Но вы должны начать привыкать к этим доспехам. Не считайте это за издевку. Скоро сами все поймете. Впрочем, настаивать не буду. Кто не хочет...» «Тот может не надевать. Только потом локти с досады не кусайте». «Умеете вы, Андрей Евгеньевич, заинтриговать», – произнес безопасник. «Ладно, всем все понятно. Сейчас внимательно смотрите, как этим пользоваться, а после своим подчиненным все расскажете». «Когда мы вышли, я сразу же спросил у безопасника, где находится здание, которое мне нужно было для артефакта. а его постройке я тоже предупреждал заранее» едва только упер из Румынии такое ценное устройство. Мужчина проводил меня к нему, и я принялся за работу. Собирать его было нетрудно, особенно когда он полностью заряжен и на это не нужно было тратить время. Через пару часов ко мне прибежала Лера и позвала меня на завтрак, а после я снова приступил к работе. На следующий день все жители нашего поселения с удивлением рассматривали мужчин, обряженных в доспехе, Вид они имели грозный, только вот огнестрельное оружие в руках делало картину немного смешной. Впрочем, отказываться от этого задания никто не стал. Все были заинтригованы, уже начали ходить слухи о том, что я изобрел не только портал, а еще и пробой в прошлое соорудил. Поэтому и приказал всем доспехи надевать. В основном об этом судачили только женщины и дети. Мужчины на людях как-то сдерживались». «Нам тут пришлось едва ли не сразу оборудовать небольшую больницу, чтобы мои ученики оказывали помощь пострадавшим людям, а такие уже были, пока только женщины и дети. Парочку змея покусала другой ногу, сломал третью руку и так далее. Поэтому моим помощникам ученикам и старшим, и младшим, которые уже кое-что умели, пришлось начать работать. Но учитывая количество людей, нагрузка была невелика». В основное время все занимались зарядкой драгоценных камней, из которых я планировал сделать защитные амулеты. Кстати, родители моих учеников были не против переезда, поэтому даже не возмущались, скорее радовались, причем и японцы, и сирийка. Им выделили отдельные дома, как бы подчеркивая хорошие отношения. Учитывая, что ни первые, ни вторые не жили у себя на родине в достатке, то изменение их положения никого не расстроило. Еда и вода есть, одежда тоже – А то, что глушь, так для взрослых людей это было благом. Многие, наоборот, хотели тишины и спокойствия. Да и все остальные дети впервые, наверное, так часто гулять стали. Телевизора и прочей роскоши цивилизации тут не было. Свою охрану я предупредил, на какое время мы сюда прибыли. И о том, что зарплата им будет продолжать начисляться, тоже сказал. Причем тут они живут совершенно бесплатно. Еда, вода, кровь, одежда, все было за мой счет. Этим я как бы немного компенсировал все неудобства, которые им придется перенести. Примерно месяц ушел на подготовку к походу. Сам портал я собрал за неделю, но требовалось, чтобы мои бойцы привыкли к доспехам, чтобы чувствовали себя в них уверенно. Еще нужно было им всем сделать амулеты не только от физической угрозы, но и от магической. Как мне сообщил Марко, это требовалось для того, чтобы показать, что не рядовой маг-дворянин едет, а очень богатый. Тогда меньше вопросов будет. К тому же амулеты требовались и всем остальным жителям поселка. На всякий случай. На ту сторону портала я уже ходил, осматривался. Впрочем, ничего необычного там не увидел. Кругом одно болото. Даже удивительно, как Марко смог до сюда добраться. Принял решение поставить тут пост, раз один добрался значит, есть вероятность, что еще кто-то сюда притопает. К счастью, наш транспорт, на котором я собирался передвигаться по болоту, сюда тоже удалось занести. А я переживал, что может не пройти. Впрочем, немного разобрать его все же пришлось, а собирать уже на другой стороне. Пока на эту сторону ходил только я с десятком бойцов, только вот они пока думали, что это другая часть Сибири, а не другой мир. Говорить правду им не стал. После все узнает перед самым отъездом. Торопился я не просто так. Дело в том, что примерно через месяц Алене нужно было рожать, поэтому вскоре мне нужно будет заниматься своими детьми, а не разгуливать неизвестно где. Все-таки сильные маги родятся. По своему внутреннему резерву они будут примерно как Марка сейчас. За день до отъезда я собрал сотню солдат, именно столько посоветовал взять с собой Марка для солидности и раскрыл им тайну. «Значит так», – начал я, когда все собрались в бараке. «Завтра, рано утром, мы идем на ту сторону портала. Многие из вас думают, что это тоже Сибирь, но это не так. На самом деле это совсем другой мир». Я сделал паузу и посмотрел на присутствующих. Никакой реакции не последовало. Видно, проживая рядом со мной, они уже привыкли к разным необычным вещам, которые их окружают. Поэтому и очередную новость восприняли спокойно или просто еще не осознали зачем мы туда идем поинтересовался один из бойцов вы туда идете для усиления моей солидности и чтобы охранять на обратном пути детей которых мы там купим там что рабовладельцы есть раздался голос заднего ряда твою мать вырвался геннадий анатольевич то что мы в другой мир идем тебя не удивляет а вот то что там людей продают это просто сногсшибательная новость да Просто уточнил, как-то неприятно людей покупать. Помню, как мы в Советском Союзе ненавидели все связанное. Хватит болтать, оборвал его безопасник. Революцию там никто устраивать не собирается. Сами пусть устраивает. У нас есть определенная задача, которую мы должны выполнить. Так что хватит нести херню. Слушайте дальше. Если то, что там имеются рабы, может затронуть чьи-то душевные нити, можете идти домой. Других желающих будет масса. Да и не рабы это а что-то близкое к этому. К тому же пахать их тут никто не заставит. — Уверяю вас, — подал голос Марка, — они будут счастливы, когда сюда попадут, хотя бы будут есть досыта, но могут разбежаться, когда поймут, что мы их в лес ведем. — Все высказались? — спросил я. — Тогда продолжим. Впрочем, Марка, давай ты. Все-таки у тебя больше знаний о тех реалиях. — Ваша задача, — начал мой помощник, обращаясь к бойцам. «Делать грозные лица! Не вздумайте давать подаяние нищим, даже детям, могут не так понять. Да и следом побегут, пока вы без штанов не останетесь. Смотрите на всех, как на людей низшего сорта, рта лишний раз не открывайте. Не нужно всем знать, что мы иностранцы, хотя даже если узнают, то не думаю, что будут какие-то проблемы». Около десяти минут он объяснял, кому и как себя вести, я же сам примерно представлял, что мне нужно делать. Учитывая, что я являлся архимагом, а на воротах городка, в который мы пойдем, тоже стояли маги, то проблем возникнуть не должно. Вряд ли встретятся идиоты, которые будут расспрашивать о чем-то архимага, да еще и дворянина. На каждом доспехе моих охранников был выбит герб, причем мой, настоящий. Это лишний раз подчеркивает то, что пренебрежение к себе я не потерплю. Я же собирался надеть мантию, принятую у магов того мира. Мантия тоже была готова, причем уже давно и не одна. Мне ее еще в своей деревне сделали. Количество камней, которые являлись амулетами, я на нее не пожалел. Для всех одаренных сразу станет видно, что прибыл очень богатый человек, который может себе такое позволить. У нас с Марко был об этом разговор, и он мне сообщил, что даже в его отряде у простых солдат амулетов не было – так как это слишком дорого, хотя лично у него они были, возможно, поэтому жив остался, а тут они будут у каждого бойца из моего отряда, что добавит авторитета в глазах окружающих. Ранним утром мы двинулись в путь, все уже было готово, транспорт, припасы, вода, даже патронов побольше взяли, на всякий случай. Поход предстоял тяжелый, так как мои бойцы, на которых это все погрузят, уже отвыкли от длительных маршей и повышенных нагрузок, хотя тренировки проводились регулярно. По болоту Марка шел несколько дней, а мы его пересекли за несколько часов. Это неудивительно, ведь он топал с длинной жердью, постоянно прощупывая путь, а мы просто ехали, точнее скользили по поверхности на этом необычном транспорте. Само собой, выбираться на берег, чтобы оставить там наш транспорт, мы не стали. Не хватало еще, чтобы за время нашего отсутствия всю охрану перебили какие-нибудь хищники. Вместо этого мы нашли небольшой островок среди болота, где все и оставили. Пройти к нему было невозможно, слишком глубина большая, поэтому тут хищники моим ребятам в количестве десяти человек не грозили. Мой помощник провел еще один инструктаж, в котором сообщил, что райская жизнь закончилась. Дальше начинается лес, в котором полно хищников, и если мы не хотим, чтобы нас съели, то следует быть предельно внимательными. Огнестрельное оружие было у всех, кроме меня и Марка». А я сам себе оружие, Марко им тоже не пользовался. Нас быстро перевезли с островка на берег, и мы выдвинулись в путь. Все-таки мой помощник молодец, он даже не особо задумывался, куда нужно было идти, и так знал. Вывел нас прямиком на то место, где ему пришлось уйти в болото, чтобы не съели. По словам Марка, если у нас не будет проблем по дороге, то к первому поселению мы прибудем примерно через пять дней. Заплатать он не боялся. Уже не первый раз бывал в этом месте. Конечно, нам нужно было не первое поселение, а небольшой городок, в котором собирали одаренных детей. До него нужно было идти примерно неделю. Зато обратную часть пути можно проделать на телегах, если нанять их. Лес особо не отличался от земного. Конечно, встречались небольшие деревья, которые я раньше не встречал, но в целом особых различий я не видел. Бойцы тоже первое время крутили головами, рассматривая все вокруг, но потом оставили эту затею. Ничего интересного. Первые сутки похода прошли без приключений. В лесу явно бродили какие-то хищники, вдалеке слышалось рычание, но нами никто не заинтересовался. Видно, опасались нападать на такой большой отряд, а крупные стаи пока не встретились. Бойцы заступали на дежурство, надев специальное устройство. Геннадий Анатольевич сообщил мне, что это тепловизоры. Они, конечно, замечали, что иногда к лагерю подходили какие-то звери, Но они были не крупные, поэтому шума никто не поднимал. А может, это вообще были травоядные животные. Кто знает. Нападение произошло на вторую ночь. Под самое утро меня толкнул в плечо один из охранников, который сообщил, что вокруг крутятся какие-то крупные твари. Я смотрелся магическим зрением. Действительно, нас уже обложили со всех сторон и, видно, выбирали момент для нападения. Весь лагерь уже поднялся. Меня разбудили одним из последних. Можно было сразу нанести удар, но хотелось поглядеть на местных зверюшек поближе. Твари долго себя ждать не заставили. Видно, догадались, что их заметили. Вокруг начало раздаваться рычание, они стали хаотично перемещаться вокруг нас. Только вот бойцы тоже были не промах. Никто не крутил головой, каждый держал свой сектор. Всего хищников было около 50 голов, точно их сосчитать не было возможности, слишком они резво перемещались. «Эти твари мой отряд перебили», – прошипел Марко. «Точно такие же». «Ничего», – хлопнул я его по плечу. «Сейчас отомстим». Первое нападение не заставило себя долго ждать. Я думал, что они все разом бросятся, но ошибся. Один из хищников выпрыгнул из-за деревьев и рванул к одному из бойцов, который был ближе всех. Только вот не ту цель он себе выбрал. У охранника был пулемет, который быстро успокоил самого нетерпеливого – Впрочем, ему и товарищ, расположившийся рядом, помог, который добавил свинца из автомата. Твари взвыли и забегали вокруг нашего лагеря еще быстрее. Видно, смерть собрата их здорово разозлила. «Сейчас толпой кинуться! крикнул Марко бойцам. «Всем приготовиться!» – спокойно добавил Геннадий Анатольевич. «Стая не стала вокруг нас долго носиться, видно, сильно им жрать хотелось, а кровь собрата еще и подзадоривала». Они на самом деле кинулись на нас разом, со всех сторон, как будто по команде. Хотя почему как будто? Явно вожак сигнал дал. Атака была стремительной, но бойцы ее ждали, поэтому автоматы и пулеметы ударили разом и начали косить хищников. Впрочем, даже несмотря на это, если бы не защитные амулеты, то двоих наших бойцов точно бы немного пожевали. А учитывая внушительные размеры хищников, боюсь, что небольшими ранами они бы точно не отделались. Через минуту все было кончено. Удрать смогли только два хищника, да и то, потому что они в бой даже не вступали. Может быть, это были вожак и его самка. «Перезарядить оружие!» – скомандовал безопасник. «Быстро все едим и идем дальше. Нечего на этой поляне задерживаться». Тут он был прав. Запах крови могли почувствовать другие хищники, которые бродили неподалеку. Только вот громкий шум их изрядно напугал. Но мало ли, сколько они пробродят вокруг, пока голод не заставит их рискнуть напасть. «Само собой, никаких котлов у нас с собой не было, все обходились сухпайками и спиртовыми таблетками, еды взяли много, мужчины едва ноги волочили от тяжести, еда, боезапас, доспехи – все несли на себе. Быстро поев, я осмотрел одну из убитых тварей, примерно метр шестьдесят, метр семьдесят в холке, мускулистая, на самом деле она очень походила на тигра, только выглядела мощнее, да и, насколько я знал, тигры были одиночками, а не стайными животными». Бойцы тоже немного поглазели, а потом мы снова выдвинулись в путь. Уверен, через несколько часов ничего от этих грозных хищников не останется. Не знаю, возможно, это была самая сильная стая в этом районе, или просто хищники опасались нападать на более многочисленный отряд, но вот больше нас никто не беспокоил. Много одиночек бродило вокруг, и я уверен, что сунься хоть один боец в глубину леса, подальше от лагеря, как на него тут же нападут. Но дураков, к счастью, в отряде не было. Все были понятливыми и, как говорится, тертыми мужиками. Похоже, что двигались мы гораздо быстрее, чем отряд моего помощника, потому что на едва заметную среди деревьев дорогу мы вышли через четыре дня. Решили сделать привал, чтобы себя в порядок привести. Тут неподалеку протекала река, в которой бойцы решили помыться. Правда, перед этим Геннадий Анатольевич подошел к Марко, видно, уже догадался, что мой помощник – знает об этом мире гораздо больше меня». «Тут никаких хищных рыб не водится?» спросил безопасник. «Нет», ответил маг. «Почти». «Что значит «почти?» уточнил мужчина. Э, «Как вам сказать? Тут имеется рыба, что-то наподобие ваших пираний, так что просто амулеты не снимайте, тогда успеете на берег выбраться, пока вас не обгладает. Число желающих освежиться резко убавилось, но, посмотрев на более смелых товарищей, Сполоснулись все. Немного отдохнув и подкрепившись, мы двинулись дальше.